Глава д е с я т Толпа в з о р в а л а с ь аплодисментами и радостными возгласами. Все поздравляли победителя в тайне, а может и не совсем, завидуя его везению и внезапно свалившемуся богатству. Когда же ошалевший от ч а с т ь я мужчина сошел со сцены, намертво вцепившись в в о ж д е л е н н ы й сундук, Егор подтолкнул меня на середину сцены, чтобы я объявила всем присутствующим о нашем сюрпризе. Что было довольно проблематично, так как я сама знала о нем буквально пару деталей, которые Егор успел мне на ш е п т а т ь на ухо за несколько минут до моего выхода. Не совсем понимая, для чего ему все это понадобилось выдумывать, я подошла поближе к радиону и, повернувшись лицом к зрителям, заговорила: "Друзья, на этом наш праздник не заканчивается. Мы решили осуществить еще одну небольшую, но заветную мечту." Все это время с нами путешествовала маленькая девочка Аня, дочь р о д и о н а Николаевича. Так и вот ее мечтой б ы л о научиться нырять, как папа, и увидеть своими глазами к р а с и в ы хребок. Да это в момент у нас была настолько активная программа, что мы просто не могли себе позволить этого. Но сейчас, когда море успокоилось и все наши лодки на берегу, мы хотим устроить вечернее погружение для этой милой девочки и ее папы. а н е ч к а иди к нам! Я поманила грустившую до этого момента девочку, и та, не веря своему счастью, с глазами полными света побежала ко мне, вырываясь из маминых рук. Что вы делаете? Зашептал мне в спину р о д и о н Мы о таком не договаривались. Я же, не обращая внимания на его слова, дождалась, когда Аня под возгласы всеобщего умиления поднимется на сцену. И вновь заговорил в микрофон, обратившись уже к Родиону. Да, мы не обговаривали этот момент, но нам захотелось отблагодарить вас за то, что, несмотря на все наши сомнения, вы убедили нас продолжить круиз и устроить людям такой потрясающий праздник. Поэтому в колонках раздался голос Егора, а затем и он сам поднялся на сцену вместе с помощником, который тащил на себе два комплекта дайверского снаряжения. Мы подготовили для вас все необходимое, чтобы вы смогли показать вашей дочери все чудеса подводного мира. К сожалению, ваше личное снаряжение нам найти не удалось, но вместо магазине нам предоставили все самое лучшее. Так что вам остается только снарядиться и вперед покорять морские просторы, а мы и все гости клуба поддержим вас бурными аплодисментами. Так ведь? Егор обратился к публике, которая в очередной раз оглушила нас радостными криками. Но ну уже вечер, солнце садится. Замялся р о д и о н стараясь не смотреть в глаза дочке, которая только и делала, что безостановочно шептала, как сильно хочет увидеть рыбок. Мы лучше завтра с утра, правда, дорогая? з а у л ы б а л с я мужчина и погладил девочку по голове. Ну, пожалуйста, давай сейчас. Заняла а н е ч к а и вцепилась папе в руку. Не хочется прерывать праздник. р о д и о н махнул рукой в сторону пляжа, показывая на всех собравшихся гостей. Мы все хотим увидеть ваш профессионализм в деле, и, возможно, вы с п о д в и г н е т е многих к новому виду активного отдыха. Вновь взял слово Егор. Мы прикрепили к вашему оборудованию небольшие камеры. И сможем увидеть на экранах тоже, что и вы, когда погрузитесь на дно. Круто! закричали в толпе. Ныряйте уже, мы хотим посмотреть. Ну что ж, ладно, а вздохнул р о д и о н и, отдав микрофон Егору, подошел к своему комплекту со снаряжением и стал разворачивать п л а в а т е л ь н ы й костюм. Один из спасателей поднялся на сцену и стал помогать Ане одеться. Смотри на него внимательно. Егор прошептал мне на ухо, а потом сказал оператору взять к р у п н ы е план ы р о д и о н а Ничего не понимая в задумке Егора, я отошла немного в сторону, уступая место оператору, а сама стала внимательно наблюдать за каждым действием р о д и о н а Сначала ничего необычного я не замечала, но потом, присматриваясь к нему все внимательнее, становилось заметно, что мужчина явно обескуражен происходящим и не совсем понимает, что делает. Его руки еле заметно тряслись, а на лбу проступила испарина. Да пропустите меня! Послышался истеричный крик Лизы внизу у сцены, а затем она, толкнув Марго, которая все это время дежурила у лестницы, забежала на сцену и, схватив девочку за руку, поволокла ее вниз. Подождите! крикнул Егор и п р е г р а д и л женщине дорогу. Что вы делаете? Моя дочь не будет нырять чёрти куда! Вообще-то вы должны спрашивать разрешения у матери перед тем, как задействовать малолетнего ребенка в своих играх. Я могу подать на вас в суд. н о она будет нырять со своим отцом, профессиональным дайвером. Какой тут может быть риск? Не у с т у п а л Егор, все также не давая Лизе сойти со сцены. Толпа затихла в ожидании. Никто не мог понять, почему Лиза так настаивает на отмене мероприятия. Жена права, сейчас не лучшее время для таких развлечений с маленьким ребенком, отозвался уже изрядно побледневший р о д и о н нервно прокручивая в руках водолазную маску. Аня, а ты что скажешь? Ты хочешь сейчас увидеть рыбок? Егора будто укусила собака, он напирал как танк, не давая девочке и шанса отказаться. Хочу, хочу, закричала Аня и снова стала вырываться из рук матери. Не лезьте, не в свое дело! взорвалась Лиза и закричала прямо в лицо Егору. Не переживайте вы так, мы все знаем, что ваш муж прекрасно плавает. С ним а н и б у д е т в полной безопасности. Решила я попробовать немного сгладить нарастающий конфликт, но ничего не получилось. Лиза в очередной раз лишь окатила меня волной презрения и злости. м Не совсем перестал нравиться накал с т р а с т и и что разворачивался на глазах у сотен человек на пляже. Я уже хотела подойти к Егору и силой отодвинуть его от прохода, чтобы женщина смогла увести дочь, но в один момент мне бросилось в глаза выражение лица Родиона, которое заставило меня буквально застыть на месте. Я все внимательнее всматривалась в его лицо. Точнее, в гримасу ужаса, которую уже видела однажды, когда его брат сидел один в шлюпке на первом испытании. Не может быть! – прошептала я, вся покрываясь мурашками от страха, и выхватив микрофон из рук Егора, закричала на всю округу: «Вы что, боитесь? Известный дайвер, который и с к о л и л чуть ли не весь мир, ныряя везде, где только можно, боится даже натянуть на лицо водолазную маску?» Может, потому что на вас уже надета чужая маска? Я правильно говорю, Илья Николаевич? р о д и о н застыл, будто его вывели на расстрел. Его глаза всполыхнули гневом, но через секунду огонь потушил вдох отчаяния и неизбежного поражения. Он уселся на пол и закрыл лицо руками. Люди вокруг зашептались, пытаясь осознать смысл только что сказанных м н о й слов. Какого чёрта? Раздался голос Макса в толпе: "Илья, это же и правда ты? Что ты натворил?". Илья даже не поднял головы. Он продолжал сидеть, уставившись на пол, хотя толпа вокруг уже бесновалась, требуя вызвать полицию. Мужчина же сидел на сцене, будто вокруг ничего не происходило, будто вокруг не было ни души. Он тяжело дышал, пытаясь справиться с подкатившей паникой. Наконец он я в д р о ж ь Он взглянул на Лизу, которая так и не смогла сбежать со сцены и просто стояла на краю, вцепившись в свою дочку и прижимала плачущего ребенка как можно ближе к себе. Прости, прошептал Илья, после чего на сцену выбежали полицейские и, схватив мужчину, подняли его на ноги и с ц е п и л и руки за спиной наручниками. Да не трогайте вы меня! выругался мужчина и оттолкнул одного из полицейских. Идите вы все к дьяволу, идиоты, а вы нахлебники. Он обратился к толпе, выискивая взгляд каждого из своих друзей. Даже не пытайтесь урвать кусок от моего бизнеса, Илья Самойлов. Ни с кем не делится деньгами. Давно было пора это понять, но вы как тупая свора побежали на первый же мой зов, едва услышав хруст купюр. Паразиты. Толпа взревела негодованием. Отчего нас будто отшатнула ударной волной. Полиция поняв, что если с а м о й л о в а не заткнуть, то он сейчас здесь устроит массовые разборки, поэтому, подтолкнув его в спину, повели вниз по лестнице, чтобы как можно скорее изолировать его от обезумевшей толпы. Это все ты, истерва! – зашипела разгневанная л и з а Везде совала свой нос. Надо было тебя первой пристукнуть. Я говорила Илюше, что ты как и муха в ы и с к и в а е ш ь повсюду. Мама, мама, мне страшно. Захныкала ещё сильнее Аня. Елизавета, вы, наверное, забыли, что камеры ещё не отключились, и вы только что признались в сговоре с с а м о й л о в ы м Да будьте вы все прокляты! Вы даже не представляете, как я жила все эти годы. Вы никогда не поймете, какую свободу я испытала, когда этот червяк наконец-то умер. Какой ад жить с человеком, который ничего, кроме себя и своего дурацкого шоу, не видит? Я не жалею ни о чем. Вы слышите, ни о чем. В этот момент мое сердце разорвалось на тысячи маленьких осколков. Я просто не смогла смотреть, как полиция уводила бьющуюся в истерике Лизу и испуганную до смерти Аню. Слезы полились из глаз, не спрашивая разрешения. Я подбежала к Егору. И вцепилась в него в надежде закрыться от той боли, что поразила всех вокруг. Это ужасно, шептала я, заикаясь от слез. Я знаю, ответил Егор и погладил меня по спине. Но это правильно. Лучше так, чем жить волжи. Но ребенок, что с ней будет? Думаю, что у нее найдется немало родственников, которые захотят приютить девочку. Ведь шоу радио она до сих пор приносят немалые деньги. А Аня единственная наследница, так что ее будущее не так уж плачевно. Но остаться без родителей это слишком больно для маленького ребенка. Жизнь никогда не была и не будет справедливой. От нас требуется только стойкость, чтобы принимать новые повороты судьбы. А Аня девочка сильная, и у нее есть все наши контакты, если ей понадобится помощь. Что? Я даже прекратила плакать и взглянула на Егора, не понимая, к чему он ведет. Неужели ты правда думаешь, что я так б е с с о в е с т н о могу использовать ребенка? А н е знала, что происходит. н у насколько это возможно в ее возрасте? Она очень боялась Илью и свою маму, поэтому, когда я попросил ее об одолжении, она сразу все поняла и согласилась. Но я не понимаю, как ты догадался? Я вдруг осознала, что все это время Самойлов был на корабле и играл нами как марионетками. Он же смог обмануть всех. Я не понимаю, как ему это удалось. Ребята, дайте старушке что-нибудь от сердца. На сцену поднялась заплаканная Марго, впервые за все наше путешествие, позволившая себе расчувствоваться. Это так грустно, тетя. Егор взял ее за руку. Успокойся, все будет хорошо. Это все было подстроено. Что? Марго захлопала глазами и уставилась на нас, как полярная сова. медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Мы дождались, когда техники и операторы отключили всю аппаратуру и спустились вниз убирать все в ящики. Толпа же расходиться не намеревалась, проводив полицейские машины злобным улюлюканьем. Люди решили, что это не повод отменять праздник, ведь все сундуки все же были найдены и вернулись к своей вечеринке. Единственными, кто не поддержал продолжение веселья. были основные участники гонки за сокровища, а по совместительству друзья Самойлова. Сразу после ареста они волшебным образом испарились и, по всей видимости, уже на всех парах спешили в аэропорт. Так, как ты все понял? Снова обратилась я к е г о р у убедившись, что до нас на этом к у р о р т е никому не осталось никакого дела. Ты, наверное, забыла, что я уже много лет работаю с детьми и их родителями. Усмехнулся Егор. Я сразу понял, что с Аней что-то не то. Я видел, как она играла с р а д и о н м в первый день, когда мы только приехали. А после того, как мы сегодня утром увидели их на пляже, у меня возникли подозрения. Дети же очень искренние, и родители для них остров безопасности. При любом стрессе они ищут контакт с папой или мамой. А Аня сегодня явно была расстроена, н я но даже не пыталась просить защиты у родителей. Она хотела убежать и с к а л а новое безопасное место, но не могла его найти. Боже мой, как ты прав! Я задумалась, вспоминая, что тоже замечала эту разницу в поведении девочки. Но они же могли просто поругаться, запретили девочке что-то, она взяла и обиделась. Как ты понял, что это уже был не р о д и о н Нахмурилась Марго, пытаясь понять, как не заметила подмену. Это произошло уже после. п р о д о л ж и л свой рассказ Егор. Когда ты мне рассказала, что якобы Родион убил брата и подложил Максу окровавленный костюм, я решил, что надо узнать об их семье больше, чтобы найти хоть какую-то л а з е й к у И залез в интернет. Я подумал, что х о т ь они и не популярные звезды эстрады и кино, но люди известные в определенных кругах, и что-то должно было быть. И что ты нашел? нетерпеливо выкрикнула я. Ничего, Егор развел руками. Как это? Поразилась Марго. Разве сейчас в вашем интернете нельзя найти что угодно? Так и есть, кивнул Егор в ответ. А здесь ничего, никакой информации, никаких фотографий. Естественно, мы понимаем, что такое возможно только когда информацию стирают целенаправленно. Но ребята все же просчитались или были не настолько дотошны, как я. Они оставили один профиль в социальной сети, где Родион выкладывал фотографии со своих путешествий, преимущественно рыбы и всякую прочую ерунду. Понять что-то о семье Родиона по этим снимкам было невозможно, но упорно прокручивая ленту вниз, я нашел одну старую фотографию, которая дала мне ответы почти на все вопросы. Боже мой, что там было? – выкрикнула Марго и тут же закрыла от ужаса рот ладонью. Говори же! На фотографии был изображен взрослый мужчина во б н и м к у с двумя маленькими мальчиками, похожими как две капли воды, и подпись: с д н е м рождения, папа". Не может быть, воскликнула я. Они близнецы? Но как возможно, что этого никто не знал? А кто мог это знать? Дороги братьев разошлись еще в далекой юности. Ты же сама слышала, что никто из окружения л ь и не видел никогда р о д и о н а вживую. Только слышали из рассказов брата о нем, а он даже п р и н а с в а л себя так, будто он гораздо взрослее и умнее своего недалекого брата. Я так полагаю, что общение их ограничивалось лишь переводом денег, когда р о д и он просил помощи. Ты прав, закивала Марго. Да и вообще понять, что они б р и з н е ц ы было невозможно. У Ильи была такая бородища и густая к о п н а волос. Что мы могли только догадываться, что за человек прячется под всем этим камуфляжем? Правильно, подтвердил Егор. И естественно, когда он побрился, никто его не узнал, так как он никогда не появлялся перед друзьями в таком виде. Точно, сказала я, начиная понимать всю суть произошедшего. Но мы с Марго заметили, что после первого испытания р о д и о н стал выглядеть неважно. Он даже поцарапался, когда брился. И прическа была какая-то лохматая, хотя за день до этого у него была идеальная стрижка. И ведь мы могли понять, что это был Илья, потому что именно он уже много лет не держал в руках бритву, а стригла его наверняка Лиза ночью в попыхах. Получается, они вдвоем давно спланировали убийство р о д и о н а Ужаснулась Марго и снова схватилась за сердце. Не уверен, но мне кажется, что дело было как раз в Лизе. Илья любил Лизу, возможно, она была с ним знакома еще в юности и выбрала не того брата, а потом поняла, что любви одной мало и нужен еще и достаток. А рядом есть точно такой же мужчина, как ее муж, только на этот раз готовый обсыпать ее золотом с ног до головы. Значит, все это мероприятие, что мы так усердно готовили, было масштабным прикрытием для убийства? Ну зачем он прикинулся братом? Я пыталась найти ответы на последние вопросы, которые не давали мне покоя. Ну тут кто знает? Покачал головой Егор и оглянулся по сторонам. Может вся эта роскошь не так и прибыльна, или ей нужно было уйти, допустим, от долгов, или чего еще пострашнее? И вот он придумал такой хитрый план. Хотел одним убийством закрыть все прорези в своей жизни. Но как он сумел все это провернуть и когда? задумалась Марго. Утром ему бы не хватило времени, а ночью их видели вместе с братом на корабле многие из обслуживающего персонала. Вообще-то, отозвалась я, соединяя в голове все детали воедино. Теперь, зная правду, я вижу то, что никак не могла заметить раньше. Ведь все, кто видели братьев той ночью, видели их по отдельности. Петя заметил л и ю когда тот один пил на корме. Твой Федор тоже сначала увидел Самойлов а одного, а потом через сорок минут встретил у каюты Ильи р о д и о н а и тот сказал принести им с братом ужин. И потом тоже на корме оказался один р о д и о н сказав, что Илья отошел в туалет. Получается, он вместе с братом уплыл на остров после окончания первого соревнования, потому что я не помню, чтобы Самойлов вернулся на корабль вслед за нашей лодкой. На острове их уже поджидал наемный убийца, судя по разговору, что ты подслушала утром. Затем, сделав грязное дело, Самойлов вернулся на корабль, после чего для алиби посидел немножко на корме, чтобы его кто-нибудь заметил, а затем ушел в свою каюту и превратился в Родиона. Закивал Егор в такт моим мыслям. Точно, воскликнула я. А дальше встретив Федю в коридоре... Он уже от лица Радиона попросил его принести ужин для них с братом, а потом пошел к каюте Макса и подкинул туда свой окровавленный костюм. И после этого ему оставалось только доиграть н а ч н о й спектакль, чтобы его увидело побольше народа. Какой ужас! воскликнула Маргарита. Это же какой больной ум надо иметь, чтобы все так разыграть. Да уж х и т е р ничего не скажешь. Я вздохнула, чувствуя полное опустошение внутри. А я столько сил вложила в этот проект. Оказывается, я детально спланировала для самой л о в а убийства. Не говори так, дорогая. Марго обняла меня и прижала к себе. Ты не могла знать, никто не мог. Я знаю, но от этого не легче. Я в ы с в о б о д и л а с ь из объятий Марго и посмотрела на море. И что нам делать дальше? Возвращаться домой? И будто ответом на мой сакральный вопрос Вселенная дала мне однозначный знак, п р и с л а в сообщение на телефон от моего начальника: "Вы уволены Родникова и Звезден тоже. Если хотите жить, к офису не подходите даже на пушечный выстрел. Или задержимся здесь, тихонько захныкала я. Может угоним корабль? Он же теперь н и чей, а мы вроде как пираты." Идея неплохая, засмеялся Егор и обнял меня. Лично мне круиз пришелся по душе, и я получил гораздо больше, чем потерял. Я тоже, улыбнулась ему в ответ и прижалась к нему как можно крепче. Детки, у меня для вас предложение. Раз у ж вы теперь на свободных волнах, а мне скрывать не буду, очень понравилось с вами путешествовать. Может, мы организуем собственную фирму? Прервала нас Марго. Для этого нужны деньги, а у нас их нет. Я надула щеки и со свистом выдохнула воздух, указывая на наше бедственное положение. Вообще-то я только что развелась, и мы с бывшим мужем поделили имущество пополам. И капитал у меня имеется. Повар для проведения банкетов тоже. С этими словами Марго помахала рукой, отыскав в толпе счастливого Федора. Так что скажете, Марго, вы серьезно? – воскликнула я от удивления. А почему нет? – засмеялась тетя. Что скажешь, племянник? Вообще-то я думал, замялся Егор, почесывая затылок, что вы с Федором останетесь тут, а мы с Катей уедем и будем сильно по вам скучать. Егор, я ткнула его локтем в бок. Мы же серьезно? Ну, если серьезно, Картина вздохнул он. Идеям н е нравится. И какую же фирму мы откроем? Да все что угодно! Завизжала Марго, прыгая от радости. Мы даже можем создать детективное агентство. У нас очень неплохо выходит выводить плохих ребят на чистую воду. Нет! закричала я, чем повергла в ужас радостно скачающую Маргариту. Никаких больше трупов. Только бассейн с шарами, костюмы старых ведьм и детские сопли на платьях. Не верю с в о и м ушам, засмеялся е г о р а в о весь голос. Но это же м о е л у ч ш е е амплуа, ведь так? Спустя один год. Марго, бегите, чего вы ждете? закричала я на в с ю округу, едва увидев, что вокруг женщины собралась разъяренная толпа местных мужчин с не совсем понятными, но определенно не дружественными намерениями. Мамочки, да что ж е я такого сделала? запищала побледневшая от испуга женщина и попятилась назад, чуть не врезавшись в одну из трех деревянных статуй, стоящих позади. Не туда! Бегите ко мне и бросьте вы уже это чёртовое ожерелье! продолжала вопить я, чем изрядно заволновала людей вокруг. Отбросив в сторону красивые бусы ручной работы, которые три минуты назад она сняла с одного старинного и по всей видимости невероятно важного африканского т о т е м а Марго подхватила подол своего платья и, подняв его практически до подбородка, рванула походкой в с тревоженной у д о ч к е п р я м и к о м ко мне, практически перепрыгивая на ходу через ошарашенных мужчин, которые подумать не могли, что в этой маленькой женщине может быть столько прыти. Марго смогла выиграть себе несколько спасительных минут, когда размахнувшись посильнее, забросила в траву то самое драгоценное жерелье. Мужчины, словно стая охотничих ь собак, моментально рванули на поиски бус. К сожалению, пропажа нашлась довольно быстро, и когда они дрожащими руками в о д р у з и л и ожерелье обратно на его законное место, сразу стали озираться по сторонам в поисках беглянки. Услышав крики местных жителей, они выбежали на дорогу и увидели убегающую на всех парах Маргариту. Заорав что-то совершенно непереводимое на русский язык, мужчины подхватили лопаты, палки. И даже, как бы сложно не было об э т о поверить, к о п ь я и рванули вслед за тетей. е же все это время находилась в соседнем дворе и помогала одному местному семейству развешивать постиранное белье на натянутые веревки прямо между деревьями. Марго, приведя огромный к о р з и н ы б е л ь я скривилась, словно вяленый помидор, и четко дала понять, что бытом она здесь не собирается заниматься. е же по своей собственной глупости отпустила ее погулять где-то п облизости. а сама осталась со своими новыми знакомыми в надежде хоть немного отдохнуть от не прекращающейся трескучей болтавни Маргариты. Семья была большая, помимо взрослых мам, пап, бабушек и дедушек вокруг нас бегали не меньше шести маленьких хулиганов, таки н о р о в и в ш и х подставить нам подножки, чтобы позабавить других местных детишек. Атмосфера вокруг была настолько добрая и уютная, что мне даже самой захотелось на какое-то время переехать из шумного города. в похожую деревню, подальше от цивилизации. Но это чувство испарилось буквально в одном г н о в е н и е когда я услышала испуганный визг Марго, а затем увидела ее пробегающую мимо меня. Простите, рада была знакомству, пробормотала я, совершенно забыв, что по-русски здесь никто не понимает ни слова, а потом, сдернув с веревки п е р в ы е п о п а в ш и е с я т р я п к и рванула вслед за Маргаритой. Что вы наделали? закричала ей в спину. Зачем надругались над их священным т о т е м о м Я думала, что это их местный ювелирный магазин или что-то вроде того. Завизжала Марго, значительно замедлив шаг, так как ее каблуки то и дело увязали в земле. Я же никогда в жизни не видела в живую т о т е м ы Я думала, что это манекены. Я о в е р н у л а с ь назад и увидела, как преследующая нас толпа стала разбегаться в стороны. Что-то показывая друг другу жестами, они хотят нас окружить и поймать в ловушку. Ужаснулась я и взглянула на уже порядком загнанную женщину. Снимайте свои чёртовы каблуки и быстро за мной! Я поманила Марго за собой, уводя с большой дороги на маленькую тропинку, ведущую прямо к х и ж и н у местных жителей. Там мы сможем спрятаться и придумать, что делать дальше. Подождав, когда наши преследователи пронеслись мимо нас и окончательно скрылись из вида, начав обыскивать все заросли вдоль дороги, я наконец немного выдохнула и, подхватив запыхавшуюся Маргариту, повела ее по тропинке дальше вглубь деревни. Обойдя все жилые домики, мы наконец наткнулись на одну полуразрушенную, заброшенную хижину. Так как другого пути для временного укрытия я не видела, то предложила Марго спрятаться там. и обдумать дальнейшие действия по спасению наших жизней. Ты с ума сошла? Там наверняка какие-нибудь головорезы спят после ночных скитаний по деревне. Запричитала Маргарита и застыла на месте, давая понять, что больше не сделает ни шага. Вы серьезно? А толпа головорезов, которые бегают по улице, м и хотят посадить вас накол или чего похуже? Совершенно вас не пугает? Я начала выходить из себя. И схватив окончательно выжившую из ума женщину за запястье, буквально силком п о т а щ и л а ее за собой. Вдруг где-то у дороги послышался резкий звук тормозов, затем мы услышали мужские голоса, а после кто-то сошел на дорогу, побрякивая чем-то металлическим. Замолчите, шикнула Яна готовую вот-вот заорать во весь голос Марго. Нас нашли и надо спрятаться. Ты слышишь у них что-то звенит при каждом шаге? Неужели это ножи или вилы? Захны к а л а т е т я уже сама, вцепившись мне в руку, припустила по тропинке, как молодая козочка, убегающая от голодного и кривожадного волка. Мы практически добежали до укрытия, но тут м о р г о в внезапно резко остановилась, от чего я на полной скорости влетела в огромный валун, лежащий у тропинки, но на последней секунде смогла выставить руки вперед и смягчить падение. В итоге распластавшись на камне, словно расплющенный помидор, я, не поднимая головы, ч у в с т в а я что терпение неумолимо покидает меня, спросила: "Что на этот раз случилось?" "Я туфельку потеряла", продолжала всхлипывать Маргарита, озираясь вокруг. "Наверное, выпала на тропинке, пока мы не с л е з л сюда, словно буйволы на водопой. Надо вернуться. Вы с ума сошли?" зашипела я в ответ. Туфельки вам не понадобятся, если вас п о с а д я т на вилы или закинут на ужин к о л ь в а м Да и вообще, Золушка, не там ты принца ищешь. Забудьте уже про свои туфли и давайте попытаемся сохранить наши ноги. Вдруг совсем рядом с нами послышался шум. Кто-то обходил вокруг разрушенного здания. Я жестом приказал Маргарите заглохнуть и лечь на землю. Как ни странно, но тетя послушала меня без лишних возражений. И засунув о с т а в ш у ю с я у нее туфельку под кофту, упала на землю и по пластунски поползла вслед за мной. Вы что, решили африканских жителей научить играть в казаки разбойники? до нас донесся удивленный голос Егора. Я резко подняла голову и увидела, как тот выходил из развалин, куда мы как раз и ползли. Почувствовав себя самой счастливой на этой земле, я резко поднялась на ноги и бросилась к нему на шею с криком. Егор, слава богу, ты здесь. Мы уже думали, что нас пришли убивать. Племянник, как мы рады, что это ты. Облегченно выдохнула Марго и, перевернувшись на спину, улеглась прямо на тропинке. Егор по очереди взглянув на нас обеих, резко нахмурился, потом, посадив меня обратно на камень, сказал: "Я вас оставил всего на полдня, и что в итоге? Приезжаю обратно в деревне Суматуха, вас нигде нет, все кругом бегают и кричат". Хорошо, я с дороги услышал вашу перебранку и пошел на ваши поиски. А теперь объясните мне наконец, что здесь происходит. Я тебе сейчас расскажу, что происходит. Внутри меня всполохнула злость, от чего я даже подскочила на месте. Катюша, только без лишних эмоций. Остановила меня Марго уже вальяжно перевернувшись на бок. Твоя тетя совершенно наглым образом надругалась над самым священным идолом этой деревни. Это не правда, я ничего плохого сделать не хотела, забурчала в ответ Марго. Она с т а щ и л а бусы с одного из древних т о т е м о в и я просто хотела примерить их. Они были чересчур яркими, я бы все равно вернула их обратно. Не понимаю, из-за чего поднялся весь сырбор? Не понимаете? Вы серьезно? Я повернулась к Марго и стала уже откровенно на нее кричать. Из-за ваших выкрутасов нам теперь грозит тюрьма! А может и что похуже? А я ведь говорила, что не надо нам сюда соваться. Ну на кой черт африканским детишкам понадобятся русские аниматоры шоу мыльных пузырей и рассказами тетушки Савы в вашем вольном пересказе на ломаном суахили? Ты сейчас несправедливо. Марго обиженно надула губы и даже поднялась, чтобы попытаться меня успокоить. Детям мои сказки понравились. Я уж молчу о том, сколько времени и сил я потратила, чтобы выучить это все. А то, что нашу совсем еще молодую компанию пригласили в качестве добровольцев в Африку для обмена культурными знаниями, вообще говорит о том, что я прекрасно веду бизнес, и эта поездка точно пойдет нам только на пользу. Именно сейчас эта польза видна невооруженным взглядом, буркнул я в ответ и отвернулась от тети, снова усевшись на свой валун. Ну, племянник, что ты и молчишь? Неужели я не права? Заныла Марго всеми силами, пытаясь разжалобить Егора. Разве я с д е л а ю что-то ужасное? Просто не хочу быть пострадавшей стороной вашей перебранки. И к вашему сведению, что-то ужасное вы все-таки совершили. Пока я был на сафари, переводчик мне рассказал, что сегодня проходит какой-то местный праздник. Глава деревни снимает свои волшебные амулеты, которые носит не снимая на протяжении всей жизни, и выставляет их на священные т о т е м ы для наполнения божественной энергией. Это очень важный день для народа, и не удивительно, что вокруг такой переполох. И ты так спокойно об этом говоришь? Я стала бледнеть на глазах от предчувствия огромной беды. А что мне делать? Убить тетю самому и принести ее голову в качестве обмена на наше спасение? Егор отмахнулся и отошел немного в сторону, в ы с м а т р и в а я обстановку вокруг. Звучит неплохо, пробурчала я. Ну спасибо, дорогая, совсем бесцветным голосом отозвалась Марго. Я к тебе со всей душой, а ты так со мной. Я пошутила. Успокойтесь. Тяжело вздохнув, я подошла к Маргарите и обняла ее за плечи. Никому мы вас не отдадим. Я сама кого хочешь на вилы посажу, если кто-то посмеет навредить вам. Нам надо скорее сюда сматываться. Прервал нас Егор и поманил к себе. Единственный наш выход – это сейчас же улететь из страны. До местного аэропорта не так уж и далеко. Думаю, мы сможем быстро туда добраться. На пешком мы туда точно не доберемся, п р о б у р ч а л а я в ответ. И не собирались. Федор утром брал машину у нашего переводчика, чтобы съездить в город на рынок за продуктами. Думаю, что скоро он появится на дороге. Нам нужно добежать до выезда из деревни и спрятаться там где-нибудь в за рослях. Точно. А я совсем забыла моем ф е д е ч к е Запрыгала от радости Марго. Он нас точно спасет. Звучит вроде бы ничего, да и выбора у нас другого нет. Усомнилась Яна, все же пошла следом за Егором и с к а ч у щ а я за ним на одной ноге Марго, которые уже двинулись в сторону дороги. Подойдя к обочине, мы словно утка о ч выглянули из травы и стали озираться по сторонам в поисках возможных угроз. На дороге вроде чисто. Наши друзья с палками убежали за поворот. Так что у нас есть реальный шанс добежать до выезда и где-нибудь там спрятаться, пока не приедет ф ё д о р Тихо проговорил Егор и дал нам знак, чтобы мы не создавали никакого шума. Бежать как на пожар не нужно. Из домов нас могут увидеть местные жители, которые еще не в курсе происходящего. Если мы привлечем их внимание, то они нас точно сдадут с п о т р о х а м и Погодите, я остановила всех, не давая выйти им на дорогу. Я же прихватила маскировку. Вот, протянув каждому по смятому цветастому свертку, я гордо улыбнулась, радуясь своей предусмотрительности. Теперь мы сойдем за местных жителей. Мы же в Африке, буркнула Марго. Нам в любом наряде не сойти за местных жителей. Ну хотя бы не будет сильно выделяться. Скоксилась я в ответ. Не хотите, не одевайтесь, ваше право. Мы с Егором будем писать вам письма в тюрьму или посадим кактус на вашей могилке. Давай сюда. Разозлилась Марго и, схватив пыльную тряпку, натянула на себя, что на поверку оказалась разноцветной т у н и к о й Может, нам еще какие-нибудь кувшины взять? И женщины здесь постоянно что-то на головах таскают. Если только использовать их в качестве шлема, отозвался Егор, застряв головой в прорези т у н и к и но немного повозившись, он все же смог натянуть ее на себя, слегка порвав воротничок. Мы же с вами пытаемся убежать. А вы хотите прихватить с собой весь бытовой скарб среднестатистического африканца? Ладно, хватит спорить. Я прервала наше бурчание друг на друга. Пойдем уже, иначе можем Федора пропустить. Марго и Егор молча кивнули, после чего мы еще раз осмотрели все вокруг и вышли на дорогу. Стараясь не привлекать на себя лишнего внимания встречных прохожих, мы шли практически по обочине, чтобы в случае чего смогли скрыться в чьем-нибудь дворике. Но вокруг было до того тихо и спокойно, даже из хижины не доносилось ни единого звука. В какой-то момент нам даже стало казаться, что вокруг все вымерли. В итоге мы спокойно дошли до выезда, и на нашем пути так никто и не встретился. Вот, Егор указал в сторону от дороги на какое-то непонятное колючее растение. Давайте спрячемся там. Нет, племянник, замотала головой Марго. Нам надо найти кустик пошире для наших габаритов. И желательно без иголок. Кто знает, сколько на м ф е д ю придется ждать. Пусть и в кустах, но комфорт необходим везде. Может, мне вам сюда диван заказать? Начинал з л и т ь с я е г о р Так, тихо! Я прикрикнула на разбушевавшихся родственников. Вон там на другой стороне отличная растительность. Всем будет комфортно. Есть и дерево, и кустик, и трава довольно высокая. Идем туда. Вот это уже другой разговор. Согласилась Марго и побежала вперед нас. Когда мы все залезли в н а ш е временное укрытие и наконец смогли немного выдохнуть и даже перестать трястись от каждого шороха, я скинув с е б я грязную тунику, зарылась в своей небольшой сумочке, где хранила все наши документы. Нас заранее предупредили, что личные вещи необходимо всегда держать при себе, чтобы при их потере или краже не столкнуться с кучей бюрократических проблем. Мы тогда даже не представляли. Какие проблемы нас будут ждать? Так улететь мы все сможем. Паспорта и банковские карты у меня с собой. Выдохнула я, чувствуя, как внутри з а т е п л е л а с ь надежда. Вам не кажется, что вокруг слишком тихо? Нахмурился Егор, слегка в ы с у н у в голову из укрытия. Когда мы только сюда приехали, здесь жизнь бурлила, п а х л е щ е чем в мегаполисе. Наверное, все п р о з н а л и что Марго нарушила священный ритуал. И сидят, з а м а л и в а ю т грехи, предположила я. Да хватит вам! б с с ы уже давно на месте, ничего такого страшного не случилось, пробурчала обиженная Маргарита. Если бы я действительно что-то серьезное натворила, наверное, сейчас сверкала бы молния во все небо или начался бы страшный ливень. Что там еще бывает, когда насылается проклятие? Этого нам еще не хватало. Ухмыльнулся Егор и вдруг резко замер. Слышите? Что-то тарахтит. Это Федор. Это может быть кто-то из местных, зашептала я. Не выходи пока, надо удостовериться. Нет, это точно он. Этот старый трактор, на котором рассекает местный перевозчик, т о р а к т и т на всю округу. Его машину ни чем не спутать. Тогда чего мы ждем? закричала Марго и, выпрыгнув из кустов на дорогу, побежала навстречу Федору, размахивая т у н и к о й как сигнальным платком. Машина наконец показалась на дороге. Следом мы увидели удивленное лицо Федора. Он, заметив бегущую на него со всех ног Марго, резко ударил по тормозам и с громким скрежетом остановился прямо у ее босых ног. Лапочка, ты что творишь? Я тебе чуть пальчики не отдавил. Зарял красный от испуга мужчина и вылез из машины. Федор некогда объяснять. Подбежал к ним Егор. Быстро все садимся в машину и едем в аэропорт. У нас совсем мало времени. Ну как же? Я столько продуктов местным детишкам накупил. Заухал Федя, не понимая, что происходит. Съедим их по дороге, крикнула я и залезла на заднее сиденье внедорожника. А сейчас газуем отсюда. Вдруг мы услышали громкие крики, и нас со всех сторон плотным кольцом стали обступать местные жители, не давая нам возможности даже развернуть машину. Что вы натворили? прошептал побледневший Федя. Неужели эти бусы были настолько важные? В ужасе воскликнула Марго. Ребята, замахал руками п е р е в о д ч и к привлекая наше внимание. Лучше выходите из машины, вам не уехать. Но мы ничего ужасного не сделали, выкрикнула я через полуоткрытое окно, но дверь так и оставила запертой. п е р е в о д ч и к подбежал к нам, показывая, что у него нет с собой никакого оружия. Потом развернулся к разъяренной толпе местных жителей. И выкрикнул им что-то на их языке, после чего они резко замолчали и застыли в ожидании. г л а в а деревни найден мертвым, его кто-то убил, сказал переводчик, оглядывая каждого из нас. Они думают, что вы к этому причастны. Что? закричали мы в один голос. Опять труп? Завыла я на всю округу. Я точно проклята. Продолжение следует.